Глава тринадцатая. Последняя работа. Юджин глядел на Торма из-под насупленных бровей, буравила его взглядом. Есть два условия. Торм всем своим видом изобразил заинтересованность. Первое. Я хочу увидеть Марго и Либерти. И Либерти. Мы хотим с ними поговорить. Я же говорил, их состояние. Или так, или. Ладно, ладно, согласен. И второе. Это работа последняя. Мы находим ваши экспедиции, либо узнаем, что с ними стало, и… Нет, так не пойдет. Либо вы возвращаете команды вместе с кораблями, либо корабли должны быть уничтожены. Оставлять черт знает, где корабли с новейшими гипердвигателями слишком опасно. Хорошо. И мне нужны доказательства того, что работа сделана. Хорошо, но это работа последняя. После мы свободны, как ветер в поле. Э, Либерти и Марго. Когда отправитесь, я задействую лучших специалистов и оборудование, обещаю. В конце концов, они для ног сделали не меньше вашего. Лучше бы ты это вспомнил до того, как начал нас шантажировать. Никакого шантажа. И девушкам сейчас пытаются помочь. Но этим занимается другое ведомство, не мое. Ага, конечно. Так, эти два условия. Все, что вы хотите? Да. «Ну тогда есть условия и от меня. Мне нужно, чтобы вы рассказали все свои догадки теории касательно гиперпереходов. Все данные о прыжках по возвращению должны быть сохранены!» Юджин повернулся к Рика. «Я расскажу о своих догадках, и по возвращению вы получите все данные!» хм, а ну как там опять Девареры будут?» «Я держу слово. И раз пообещал...» «Ладно, ладно, верю. Значит, договорились?» «Договорились». Буркнул Юджин, а Рика просто кивнул. Один только хороняка продолжал сидеть с отстраненным видом. А «Вы что скажете?» «Он не летит». Хороняка будто от спечки проснулся. Недумя, он уставился на Юджина. «Ты не обязан рисковать, это наши дела. Так что...» «Нет уж! Куда вы без меня? Сгинете ведь, придурки! Кто вас прикроет?» Ха -ха, «Спасибо, старик!» «Вы закончили? Отлично!» тогда есть еще один момент, который я бы хотел обозначить. Но в прошлую вашу экспедицию вам давали новейших аодов. Почему вы их не запускали? Мне только ваших синтов не хватало. Нахрен! Каких синтов это аоды? Да плевать кто. Не хочу, чтобы мне в спину стрелять начали. Да как можно быть таким упрямым? И еще раз говорю, с синтами у этих моделей практически ничего общего. Это более совершенные аоды. Я не доверяю железякам. Вот ведь упрямый осел. Но с вами же тот старый боевой дроид летает. Его ты не боишься? Он летает с нами уже долгие годы и жизни спасал. Плюс за ним рек присматривает. А что ты нам там подсовываешь, я без понятия. И проверять не, значит так. Вот тогда еще одно условие: моих роботов вы задействуете, причем в обязательном порядке. Тогда и лети с ними сам. «Я не хочу быть запертым на корабле с кучей этих железяк!» «Хорошо. Да вы так, трёх хотя бы возьмите. Так устроит?» «Если ты так боишься сбоев, то с тремя вы ведь справитесь?» «Почему вообще ты так настаиваешь, чтобы мы их запускали?» «Потому что эти машины уже опробованы в поле и доказали свою полезность. Выживаемость личного состава существенно повышается, если они задействованы». На Носарии вовсе законники с их помощью начали освобождать территории от банд, причем без особых потерь. Если бы не новая АОДы, кровь бы там лилась рекой. «В жизни не поверю, что Текс работает с АОДами». «Ну и зря. Он работает, и, насколько мне известно, вполне этим доволен». «Ладно, хрен с тобой. Запустим и твоих железяк. Но в случае чего я их сразу пристрелю. И берем мы только три штуки, не больше». «Договорились». Все, больше никаких условий, и так уже, а дальше некуда. Без проблем. Теперь думайте, что вам нужно и в каких количествах, я все обеспечу. И готовьтесь, завтра вечером отправляйтесь на станцию. Рика был просто в бешенстве от того, что ученые Ног сотворили с ракото-мэлунию. А сотворили они не больше, не меньше, как раскурочили панели управления, полностью разобрали бортовые компьютеры. Забрали все кристаллы памяти и блоки с данными. Когда Торм велел все вернуть на место, Рика с трудом сдерживал себя, чтобы не набить морды лаборантам, которые, судя по их недовольным лицам, были крайне возмущены тем, что их мало того, что заставили все вернуть на место, но еще и приводить в порядок терминалы корабля. Один даже осмелился бросить своему приятелю ехидную реплику. «Эти идиоты не только банально сохранить данные не могут, но еще и собрать компы не могут». И это стало последней каплей. Рика схватил лаборанта, у которого ехидная улыбка моментально сменилась гримасой страха. «Идиоты, значит? А почему бы тебе, умник, не отправиться к черту на куличке и не достать все данные самому, а? Я... я... я... я... головка ты от гиперпривода!» Рика силой швырнул лаборанта в стену, отчего тот в нее воткнулся и сполз на пол. Рика шагнул к нему и, нависнув над бедолагой, заявил... Закрой свой рот и молча исправляй то, что вы тут натворили. И если что-то будет не так, я все раскурочу и заставлю тебя все собирать заново. Понял? Не слышу. Понял. Вот и отлично. Рика развернулся и направился к своему месту, где только что работал. С горем пополам за два дня удалось привести корабли в чувство. Корабли, так как пока что старатели не определились, на каком корабле им лететь. Юджин, естественно, склонялся к Ракоту, а Рико настаивал на Луне. Ну, а охраняка, как обычно, придерживался нейтралитета. Но в конце концов Рика пришлось пойти на уступки. Лететь они собирались на Ракоте. Взамен Юджин позволил Рика уже сейчас запустить новых АОДов и опробовать их. Или, что правильнее, проверить, как они работают и на что способны. Сейчас Рика висел под потолком тренировочного зала, наблюдал за АОДами. Точнее, назывались они «Альтаир». Альтернативно искусственный разум, из-за чего над ними то и дело подшучивал Юджин, намекая, что альтернативность в данном случае обозначает то же, что и в случае, когда такое слово применяется к людям. Альтернативно одаренный, например. Но он был совершенно неправ. Рик уже убедился, что новые аоды намного сообразительнее и быстрее своих предшественников, хотя они тоже используют шаблоны для своих действий. Однако способны, так сказать, импровизировать. Более того. Даже уже готовые шаблона не умел адаптировать под текущую ситуацию, что положительно сказывалось на их эффективности. Вот и сейчас, едва машины зашли в зал, тут же засекли Рика. А вот с прошлыми старыми версиями оводов Рика бы успел тупые машины расстрелять. Так что, когда Альтаиры открыли по нему огонь, он вынужден был ретироваться, спрятаться за ближайшее укрытие. «Бабка, что они там делают?» Бабка, укрывающаяся за самыми дальними баррикадами и отыгрывающая роль снайпера, ответила мгновенно. «Подбираются к тебе. Идут аккуратно, не высовываются». «Думаешь, засекли тебя?» «Нет, но подозревают, что ты не один. Вот и осторожничают». А ну надо же!» Рика высунулся из-за укрытия. В силу того, что в тренировочном зале отсутствовала сила тяжести, все словно бы летали. Получилось так, что Рика оказался головой вниз и все три «Альтаира» двигались к нему как бы по потолку. Рика открыл огонь. Импульсы били часто, точно, но роботы реагировали молниеносно, уйдя в укрытие. Рика зацепил лишь одного, да и то по касательной. Все же броня у новых «Альтаиров» была нечита старым аводом. Пока Рика стрелял, один из противников успел обойти его с фланга, и теперь уже под обстрелом оказался Рика. Но «Альтаир» был выведен из игры метким выстрелом бабки. «Осталось два». «Пока результативность, несмотря на все преимущества у новых аодов, не радует». «Я бы так не сказала». «Почему?» «Меня вывели из игры». «Как?» «Похоже, тот аут, которого я подстрелил, был приманкой. Его товарищ поджидал, пока я выдам себя». «А, вот ведь гады!» Рика попытался высунуться из -за укрытия. Однако чуть было не подставился. Этого от него и ждали, и только он показался, по нему начали палить. Что ж, насчет эффективности этих «Альтаиров», он, похоже, сделал поспешные выводы. Ты смотри, как это работали. Очень грамотный ход. Подставили одного, чтобы проверить, один ли Рика. Если бы бабки не было, то «Альтаир» прижал бы Рика, а двое других роботов смогли сократить дистанцию или вовсе выйти в тыл. Но бабка была, и «Альтаиры» это тоже учли. Пока один отыгрывал роль приманки, такой Рика, второй ждал, пока снайпер даст о себе знать. Ну а третий, похоже, караулил самого Рика. Умные сволочи, нечего сказать. И действует грамотно. Конечно же, сейчас они разменялись один к одному. Однако бой практически проигран. Рика остался один. Он уже не знает, где один из противников, а второй не дает ему высунуться. Потовая, казалось бы, ситуация, но... Рика прошел через множество перестрелок вместе с Юджином и перенял у того умение использовать нестандартную тактику. Вот и сейчас Рика швырнул за укрытие света шумовую специально настроенную под работу с гранату, которая после активации на несколько секунд сбивает работу сенсорики и датчиков. Любой другой в такой ситуации воспользовался моментом и занял бы более выгодную позицию, но Рика поступил иначе. Он пошел в атаку на Альтаира, который его обстреливал, И местоположение которого точно знал. По на бегу Рика смог вывести из игры сбитую столком машину, затем юркнул за плиту, коих здесь было предостаточно, и которые создавали такие лабиринты из укрытий. Это и все. Теперь они остались один на один с последним Альтаиром. Рика скосил взгляд на край забрала. Робот, противостоящий ему, назывался Альтаир 5 И нет, это была не модель цифра обозначала порядковый номер в группе. Хотя и к слову, Рика замечал, что именно пятерка уже не раз привлекала его внимание. Именно этот робот отличался от собратьев тем, что чаще остальных импровизировал и никогда не работал по чистому шаблону. Что ж, значит, ИИ, управляющий этим роботом, быстро учится и какой-то из его алгоритмов заставляет его менять имеющиеся варианты, заставляет выдумывать свои. С одной стороны, это страшно и подозрительно, стоит проверить программный код на наличие ошибок, а с другой... Роберт ведь действует эффективно, с задачами справляется. А великий закон, о котором знают специалисты самых разных областей, говорит «не поломано, не чини». И, руководствуясь этой мудростью, Рик решил оставить машину в покое. Тем более, что оставшись один, пятерка, хоть и действовал нестандартно, но все же проиграл. Он пытался пугать Рика, делать обманные маневры. Но в конце концов, решив, что окончательно запутал его, полез в атаку и тут же получил свое. «Неплохо. Они тебя почти раскатали». Рико снял шлем и обнаружил, что в раздевалке появился Юджин. Смотрел трансляцию в комнате наблюдателя. Даже железяк достойно держались. Они работали с ограничениями. На полной мощности они бы нас с бабкой раскатали. Фигня. воды есть аоды. Могу дать тебе запись, где они сражались трое на трое, друг против друга. «Ну, давай». Рика сбросил файл и отправился в душ, пока Юджин смотрел запись боя. Вернувшись, он застал Юджина все еще просматривающем запись. Там вроде три минуты записи всего. Ты еще не досмотрел? Да я уже на перемотке раз пять поглядел. Не может этого быть! Как это они так? Вот мне тоже интересно, потому с ними играюсь. Черт, они серьезные ребята. Не хуже твоей бабки. «Есть такое. Да и бабка не предел мечтаний. Все же она из очень старого поколения боевых дроидов». «Но то, что творили эти...» «Неужели это тоже по шаблонам было?» «Вряд ли. И, кстати, если бы ты меня послушался, и мы бы их задействовали, нам бы не нужны были люди Кирилла. Альтаиры сами бы зачистили станцию. Думаю, пятерых для этого с головой хватило бы». «Может и так, может и так». «Ну так что, берем с собой всю пачку, как Торм предлагал?» Нет, троих и только. Да почему? Ты же сам видел. Они, если взбунтуются, то нас на лоскуты мигом порвут. А с троими, думаешь, мы справимся? Тут хоть какие-то шансы есть. А почему трое? Тогда одного возьмем, мы его точно завалим. И какой смысл с одного только место будет занимать? Ну давай попросим старых аодов. В чем проблема? А это тем более мусор. Толку от них никакого. Ха, тебе не угодишь. Я чего, кстати, приходил? Хроняка заканчивает с движками, скоро придет провизия. Нужно ее загружать. Короче, завязывай тут свои тренировки. Нужна помощь. Хорошо, сейчас буду. Ракот был практически готов к путешествию. Рика засел за расчеты. Ему предоставили данные по кораблям, которые пропали, и он сейчас пытался вычислить, на какой мощности должен был работать гипердвигатель, чтобы ракот попал туда, куда надо. Конечно, можно было бы поступить так же, как и в прошлый раз массу и обводы корабля сделать такими же как и у пропавших кораблей но во первых рика было интересно проверить в своей теории правильно ли он все понял правильными ли будут его расчеты ведь когда озлобленный торм наехал на старателей рика был не совсем с ним честен да данные по прыжкам из Ракота и с были стерты однако в распоряжении ног были данные после прошлой экспедиции что совершили старатели И наверняка сейчас целый научный объект бьется над тем, чтобы разгадать задачку, понять, как Рико вычислил параметры для прыжка. И чтобы они не догадались, не смогли понять его формулу. Рика проводил новые расчеты, которые были усугублены еще и тем, что исчезнувшие корабли и ракот совершенно друг на друга не походили. И вот тут наступало во-вторых. Дело в том, что исчезнувшие корабли и по массе, и по габаритам были меньше ракота. Так что переделать его банально не вышло бы. Тем не менее, кажется, у Рика получилось. Он смог все подсчитать, и параметры настройки гипердвигателя лежали перед ним. Но он не спешил их водить. Наверняка Ракот нашпиговали всякими следящими устройствами, которые отслеживают все параметры корабля и его систем. Обойти их было нереально. Найти все следящие устройства невозможно. Потому Рика искал вариант, как можно их обмануть. Искал и не находил. Ну что, Рика, все готово. Можно взлетать. Дуй на мостик. Иду. Рика так ничего и не придумал, и, похоже, в этот раз ног получит координаты для прыжка. Оставалось надеяться, что в том мире, куда они направляются, нет никакой гадости или паразитов, вроде двораров, которые будут угрожать уже миру этому.